Глава 5. Куда пропал наёмник? Перед тем, как вернуться в деревню, я несколько раз подумал о том, что ещё не поздно догнать Аврана и залезть обратно в телегу, но потом понял, что такую трусость моя совесть вынести не сможет. И по тому набрал воды в пару желудочков, которые ещё отшельник сделал, а затем направился обратно к бережку. По старику я скучал.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 Теперь же, когда я присел отдохнуть в тени, от объёма жидкости у меня осталась четверть. Зато не было с собой тетради. Я её не листал, и хотя пальцы нервно сжимались и разжимались, точно переворачивали листы, настолько я уже довёл себя, что ненужные действия дошли практически до автоматизма. Брр. Я не просто вздрогнул, меня аж передёрнуло. Так я просидел ещё несколько минут, а потом решил вернуться в деревню, чтобы поопрадовать местным вопросы. Все ответы по итогу звучали одинаково, потому что Конрада не видели с утра, а кто-то и утром его не видел, ограничившись вчерашним днём. Для меня это показалось странным, ведь жители Берешка все работали, кто в поле, кто неподалёку, и не все видели наёмника.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 с гладким скользящим лезвием, которое не оставляет никаких зазубрин, только ровный разрез. Перехватил пальцы поудобнее и пошёл на север. Надо было искать Конральда. А если я пройду хотя бы сколько километров или километр, в зависимости от того, насколько быстро я устану, то уж точно не найду никакого патруля. И я поплёлся, внимательно осматривая обочины дороги. Пыль всё ещё была на траве. Нигде я не замечал следов человека. Никто не забивал пылинки со стеблей травы, и это меня очень сильно напрягало. Я помнил, что Конральд носил в последний раз лёгкий кожаный доспех, удобный, с вентиляцией, но жара плохо сказывалась на мне. Соображать удавалось туго. Почему-то в голове крутилось лишь, что доспех и правда оказался удобным, а не то, что я наёмника до сих пор не вижу. Потому мысли переключились на расчёт урона от ножа и то, что мне понадобится меч, хотя бы короткий, а потом ещё и учитель. Ну, учителем в моём случае может выступить и сам Конрэд. На дороге перед собой я заметил змею. Наклонился, подобрал булыжник и кинул его, подняв облако пыли всего лишь в 10 см от извивающегося тела. Змея тут же скользнула в траву, освободив мне дорогу.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 Бавлер, вставай. Очнесь, Бавлер. Меня трясли за плечо, причём усердно, если не сказать безжалостно. Аврон, быстро же он меня нашёл. Что с тобой? Сон со, наверное. Точно, у тебя же выносливость, ты ещё сам говорил, что у тебя она плохая, показатели низкие. Да, верно. Удивился я тому, что Аврон запомнил такой незначительный момент. Я пришёл, как ты и просил, сказал он. Но ты же сказал больше суток. "Да", медленно ответил он. "Всё верно, прошло больше суток". Я попытался задержать дыхание, чтобы успокоить бешеный сердечный ритм, но вместо этого лишь охкнул. "Больше суток", повторил я с ужасом, понимая, что мог легко попасться кому угодно. от патрулей до крупных лесных муравьёв. И те и другие меня не радовали. А Аврон тоже не нашёл ответа, куда же пропал наёмник.